Стивен Кинг Тварь на дне колодца Гугл Торп Крейтер был родливым маленьким жалким человечком. Он донежностью любил мучить собак, кошек, выдёргивать крылья у мух и не в люддейской как извиваются черви в его руках, когда он разрезал их на части. Это перестало быть забавным, когда он узнал, что черви не чувствуют боли. Но мать его по глупости закрывала глаза на его недостатки и садистские наклонности. Однажды повариха раскрыла дверь почти в истерике, когда Огултурп и мама пришли домой и скинул: "Нет, этот ужасный маленький мальчик натянул верёвку поперёк лестницы в подвал. И когда я спускалась туда за картошкой, я упала и чуть не убилась насмерть", закричала она. "Не верь ей, не верь ей. Она ненавидит меня", завопил Огултурп со слезами на глазах. И бедный маленький Огултурп начал рыдать, как будто его маленькое сердце было готово разорваться. Мама волила повариху, и Огулторп, дорогой маленький Огулторп, отправился в свою комнату втыкать иголки в своего пса Спотти. Когда мама спросила, от чего кричит Спотти, Огулторп ответил, что ему в лапу попали осколки стекла. Он сказал, что вытащит их. Мама подумала, что дорогой маленький Огулторп был добрым самаритянином. Однажды, когда Огултор был в поле в поисках очередных жертв для пыток, он обнаружил глубокий тёмный колодец. Он крикнул вниз в надежде услышать эхо: "Привет!" Но ему ответил мягкий голос: "Привет, Огулторп". Огулторп посмотрел вниз, но ничего не увидел. "Кто ты?" спросил Огулторп. "Спускайся", сказал голос. "И мы здорово повеселимся". И Огглторп спустился вниз. Прошел день, а Огглторп не возвращался. Мама позвонила в полицию, и были организованы поиски. Больше месяца они искали дорогого маленького Огглторпа. Они нашли его. Они нашли его, когда уже почти сдались. В колодце. Мертвого, как дверной гвоздь. Но как же он умер? Его руки были выдернуты как крылья у мух, и иголки торчали из его глаз. И было ещё много ужасного, о чём лучше не говорить. Когда они накрыли его тело то, что осталось от него, и унесли его прочь, им казалось, что они слышали смех, доносящийся с одних колодца. Конец рассказа.